Да полная кладовая дизентериков внизу, рядом с прачешной И чертовка Устинья ушла куда-то в гости. Видит дура, что гроза собирается. Нет, понесла нелегкая. Теперь хороший предлог ночевать у чужих. Ну, слава богу, перестали, угомонились. Видят, не отпирают, и ушли, и махнули рукой. Тоже носит черт в такую погоду».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 Если бы тогда не эти самокатчики, камни на камне не осталось бы от города. Броневой дивизион проходил по случайности через город. Заступились за жителей, обуздали негодяев. Гроза слабела, удалялась. Гром гремел реже и глуше, издали. Дождь переставал временами, а вода с тихим плеском продолжала стекать вниз по листве и жалобам. Бесшумные отцветы молний западали в комнату мадемуазель, озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно что-то разыскивая. Вдруг надолго прекратившийся стуг в дверь возобновился. Кто-то нуждался в помощи и стучался в дом отчаянно и учащенно. Снова поднялся ветер, опять хлынул дождь.